Глава 53. Пока я говорю, Афина носится между кухней и комнатой для мытья, перенося воду для ванны. Сначала я рассказываю о своих родителях, о том, как они влюбились друг в друга и поженились без ведома маминой семьи. Затем о том, как они умерли и почему меня оставили в аббатстве света. Они решили, что ты не сможешь использовать магию Селинаи. Он выделяет слово «магия», словно не до конца принял это. «Но ты смогла». «Да». Я описываю, как усиливаются мои чувства в свете Луны, которая на самом деле лишь отражает свет Солнца. Достаю из кармана лунный камень, объясняю, как он накапливает энергию и делится ею, как помог мне вчера подслушать его дядю и двоюродных братьев, а затем довести нас сюда в темноте. Ещё я показываю Симону камень пустоты, но говорю лишь, что его использую для поглощения нежелательной магии, а потом снова прячу в кожаный мешочек. Меня всё ещё нервирует, что камень способен забирать магию, хотя это свойство оказалось полезным прошлой ночью. Симон задаёт мне несколько вопросов, и я отвечаю всё, что могу. А ведь мне ещё предстоит рассказать о магии крови, «Ты понимаешь, что Адрианин теперь знает о нас столько, что нам придётся оставить его здесь до конца его жизни?» Доносится глубокий голос от двери. Я поворачиваюсь на стуле и вижу Грегора. Он спокоен, но мне кажется, это ненадолго. «Тебя ищут, Симон из Мизануса», — сузив глаза, говорит он. «Но никто не знает, что ты здесь». Симон приподнимает брови. «Вы же только что сказали, что не позволите мне уйти». «До конца жизни», — спокойно подтверждает дядя. «Но вряд ли он далёк». Я встаю со стула. «Ты опять вышвырнешь меня отсюда?» Шрамы на лице Грегора натягиваются. и «Ещё не решил». Звучит как нет. Я бросаю взгляд на Афину. «Как ты узнал, что я здесь?» Госпожа Ла Фонтен прислала записку, что ты не вернулась домой прошлой ночью. Я морщу лоб. С трудом себе представляю, чтобы экономка-магистра сама написала поклоняющемуся Луне. Вот до чего доводит беспокойство о тебе. Его щека дёргается, когда он смотрит на мои окровавленные одежду и волосы. И, похоже, её беспокойство оправдано. Я в порядке. Грегор фыркает, а затем смиренно вздыхает. «Что ей сказать?» Я задумываюсь на несколько секунд, но замечаю шерстяную вещь, развешенную для просушки на стуле. Судя по всему, это платье Маргарет. Видимо, сестра Берта так торопилась увести её обратно в монастырь, что наплевала на всякую благопристойность. «Скажи, что я в аббатстве. Ухаживаю за Маргарет». «Хорошо». Грегор молча смотрит на меня несколько секунд, а затем выпрямляется и одёргивает куртку. «Присоединишься к нам сегодня вечером?» Во мне просыпается желание окунуться в лунный свет, способное соперничать силой с недавним голодом. «Зависит от того, разрешишь ли ты привести Симона», — отвечаю я. Грегор не отвечает сразу, поэтому я добавляю. «Он не первый, кому ты разрешишь это». «Нет», — уверенно говорит Грегор. «Твой Адрианин не должен показываться кому-то на глаза». С этими словами он отворачивается и скрывается в коридоре, а через несколько секунд открывается и закрывается входная дверь. Симон смотрит на меня снизу вверх. «Предполагаю, это твой дядя Грегор», — говорит он. «Нас не представили». «Да», — устало отвечаю я. «И мне нужно еще о многом рассказать». «Потом поговорите», — кричит Афина из ванной. «Вода остынет а ты пахнешь так, что вечером все попадают в обморок, потому что им придется затыкать носы. Даже камни пустоты не помогут». «Я моюсь так быстро, как только могу, хотя с моими волосами всегда сложно справиться» а сейчас они слиплись от засохшей крови. К счастью, порез на голове немного зажил. Афина пошла искать одежду моего размера среди одежды селеная. Её одежда мне коротка, а Хиры — тесна. Но когда я вылезаю из ванны, она ещё не вернулась, поэтому приходится натянуть платье Маргарет. Тоже не по размеру, но это не очень заметно. Монастырские платья свободные. Вот только подол оказался коротким, икры видно. Симон ожидает меня за столом с миской, наполненной тушёным мясом. А ведь, чтобы набрать её для меня, ему пришлось ковылять по кухне. Я вновь проголодалась, и еда кажется такой же вкусной, как и два часа назад. «Я тут подумал», — говорит он, — когда я съедаю несколько кусочков. «Возможно, мы ошибаемся насчёт Удена». Я не просто так снял с него подозрения в самом начале и не представляю, как обойти те причины. Но вероятность того, что кто-то залез в окно, намного ниже, чем того, что убийца был в доме. «Граф Монкьюир?» — предполагаю я. Симон старательно отводит взгляд. Жулиана несколько раз говорила, что он убил её мать. Я отмахивался от этих слов, списывая всё на паранойю, которая часто встречается у душевнобольных. Но, возможно, она не просто так боялась его. Он постукивает длинными пальцами по столу. А ещё граф до сих пор хранит косу из волос своей жены в молитвеннике у кровати. Многие поступают так же, но сейчас это кажется странным совпадением. Да и мотив для такого поступка придумать несложно. Граф одержим мыслью, что его семья должна выглядеть идеальной, — говорю я. А из-за Жулианы и её матери этот образ мог разрушиться. Симон всё так же отводит глаза, не желая смотреть на меня. И это правда. Его мысли явно витают где-то далеко, но я продолжаю излагать свою идею. Ламберт обручился. Граф сам договорился о свадьбе. Но Уден продолжает вести себя недостойно, и, возможно, есть опасение, что семья леди Женевьевы передумает. Поэтому граф решает устранить женщин, к которым, как он узнал, ходит Уден, чтобы напугать его и заставить отказаться от ночных загулов. «А ты говорил, что убийца не хочет, чтобы жертвы смотрели на него, что они недостойны». Симон хмурится, но выглядит рассеянно. Но как сюда вписывается биатрис Её убили три года назад. Может, граф сам ходил к ней, а потом почувствовал отвращение к собственным поступкам. Он качает головой. Такое поведение повторяется. А мы не нашли других жертв между биатрис и Пиреттой. Я вздрагиваю. А вдруг он убивал в других городах? Ведь он судит все процессы в окрестностях. «Это невозможно». Симон замолкает на мгновение. «А зачем ему убивать настоятельницу?» «Потому что она кое-что знала», — говорю я. «Жулианна говорила, что первые признаки безумия у неё появились, ещё когда она училась в аббатстве. Да и леди Монкьюир там выросла. А раз мать Агнес знала об их состоянии, леди Монкьюир воспитывали в аббатстве Солис?» Перебивает меня Симон и, наконец, смотрит на меня. «Как тебя?» Я киваю. «Да, она из сироток. Ты не знал?» Симон качает головой. Дома они никогда не говорили. Я знаю лишь, что она была больна, как Жулиана, но никто не рассказывал мне подробностей. «Это довольно романтичная история», — говорю я. Граф обручился с дворянкой, а потом тайно женился. И это вызвало большой скандал. Симон ничего не говорит, поэтому я продолжаю. Но мать Агнес, скорее всего, знала о болезни графини и Жулианы. И граф испугался, что это может поставить под удар брак Ламберта. Симон хмурится. Но зачем впутывать сюда главного архитектора? Я пожимаю плечами. Он выполнил задуманное. Требовался тот, на кого можно всё повесить и молоток стал идеальной находкой. Но это не объясняет, почему он решил разрушить святилище или убить Джулиану, указывает Симон. Вдобавок, по мнению Альтума Ферриса, важно помнить, что цель, к которой так стремится убийца не меняется. Методы могут разниться, но безумие неизменно. — Ты думал, как он убил Джулиану? — тихо спрашиваю я. Несколько секунд Симон молчит. Возможно, что-то добавил в отвар. Но быстродействующие яды обычно вызывают сильные телесные реакции. Поэтому я склоняюсь к тому, что её задушили. Для этого требовалось лишь на несколько минут закрытие лицо подушкой. А потом представить всё так, словно она умерла во сне. Я представляю Жулиану со скрещенными на груди руками и натянутым до шеи одеялом. Почему-то картина кажется мне ужасней, чем другие тела, которые я видела. Не выставленная на показ, как Пиретта и другие женщины. Бормочу я, и Симон склоняет голову, чтобы посмотреть на меня. Не скрытая от чужих глаз в приступе стыда и сожаления, как жена торговца зерном. Неиспуганная, как мать Агнес после появления Маргарит. Афина заходит на кухню, держа в руках свёрток синей-чёрной ткани и при виде её меня осеняет. Я поворачиваюсь к Симону. «Как думаешь, Жулиана проснулась перед смертью?» Он моргает, пытаясь отогнать мысли. «Возможно. Но если да, то в самом конце, когда от нехватки воздуха она стала слишком слабой, чтобы долго и яростно сопротивляться. Но шанс всё же есть. Я подхожу к кузине, которая раскладывает одежду на одном из столов, И тихо спрашиваю. «Афина, как долго мысли остаются в крови?» «Чем она гуще, тем сложнее их услышать. А что?» «Сколько осталось времени до сбора на площади Луны?» «Солнце сядет примерно через час. Мы выжидаем еще час после этого». «Времени предостаточно».